Вашингтон, округ Колумбия, овальный кабинет Белого дома. Рейган был не у настроении с самого утра. Мучила застарелая подагра. Супруга закатила скандал на ровном месте. А тут еще и блокаут случился. Выключили все электричество, дуб прилегающих к Белому дому района. Резервные генераторы, конечно, включились, но с большой задержкой. В результате чего безвозвратно пропали два документа, которые он диктовал весь вчерашний вечер. «Кто у нас там за коммуникацией?» – отвечает. Хмуро поинтересовался Рональд у секретаря. «Что за бардак с ними творится?» в «Ближайшие полчаса все будет восстановлено в лучшем виде». Молодцевато вытянулся секретарь. Айвен Косицкий его звали. «Вызови ко мне Шульца», – попросил он, отворачиваясь к окну. Через полчаса в овальный кабинет зашел госсекретарь Джордж Шульц, высокий и дородный мужчина с минимальным остатком волос на голове. Он пришел на смену Александру Хейгу в 88-м году прямиком из вице-президента строительной компании «Бэктелл» считался одним из немногих голубей в администрации, противовестая откровенных ястребов. Госсекретарь, если кто-то не знает, это полный аналог министра иностранных дел в прочих странах. А Шульц, если кто-то тоже не знает, это староста в переводе с немецкого. «Хай, Рональд!» — сказал он с порога. «У него с президентом были налажены достаточно теплые отношения, чтобы обращаться без приставки «мистер». «Что случилось?» «Хай, Джорджи!» — ответил ему Рыган, пожимая руку. «Ничего такого особенного не случилось, не считая подозрительной возни русских на Кавказе». «Ты про Армению сейчас?» — спросил Шульц. «Ты угадал про нее». У нас в Штатах достаточно влиятельных людей армянского происхождения, поэтому надо бы держать руку на пульсе всех этих событий на их исторической родине. Вот что говорят мои источники. Немного подумав, ответил Шульц. В Армении наблюдается очень подозрительная активность Москвы. Причем на пустом месте, как представляется. Там выселяют из мест проживания как минимум три больших города. И что говорят твои источники относительно причин этого выселения? «Тут мнение делится примерно пополам», — продолжил Шульц. «Либо у русских что-то пошло не так с испытаниями нового типа оружия, либо...» «Либо что?» — вперил свой взгляд Рейган прямиком в Шульца. «Либо у них случился прорыв в сейсмоисследованиях, и кто-то дал убедительный прогноз насчет скорого землетрясения в этих местах». «Поясни, пожалуйста». Рейган открыл коробку с кубинскими сигарами, предложил одну шульцу, закурил, когда тот оказался и откинулся в кресле, ожидая разъяснений. «Кавказ — это вообще-то зона очень активной сейсмической деятельности», — начал свои разъяснения госсекретарь. «Это мы тут на востоке Америки, в спокойном регионе, живем. А там землетрясение — это привычное зло. Я как знал, что тебя этот вопрос заинтересует». «Поэтому попросил моих ребят подготовить небольшую справочку по этому вопросу». «И что твои ребята подготовили?» «Довольно много, Ронни», — ответил Шульц, перелистывая странички из своей папки с логотипом Белого дома. «Тебе подробно доложить или вкратце?» «Лучше вкратце», — ответил Рейган. «Сам знаешь, время — деньги». «Окей, тогда будет коротко». «В двадцатом веке на кавказе зафиксировано двадцать одно землетрясение» из которых число разрушителей относятся две штуки июль 63 года в Грузии и май 70 года в Дагестане стоп притормозил его президент Грузия я знаю что это а дагестан что такое автономная республика в составе России ответил Шульц расположена вдоль Каспийского моря хорошо продолжай В среднем крупное землетрясение на Кавказе происходит раз в 15-20 лет. Но это в среднем, как ты понимаешь. А так-то могут быть отклонения в любую сторону. Так вот, по данным профильной кафедры МТИ, сильное землетрясение в районе Кавказа вполне возможно на горизонте 5-8 лет. Может быть и завтра. «Так», – заинтересовался Рейган. «А что там с вашей профильной кафедрой? Успехи в предсказании землетрясения у нее какие-то имеются?» Ты будешь удивлен, Ронни, но да. В восемьдесят первом году они достаточно точно предсказали землетрясение в Мексике, в Плай-Ассуль. А в восемьдесят пятом то же самое сделали относительно таджикского катаклизма в Кайракуме. Мексиканское землетрясение, помню. Наморщило Брональд. Я как раз был там на отдыхе в Акапулько и даже небольшое цунами видел. Значит, ты немного в курсе этой проблемы, улыбнулся Шульц. Так вот, как я уже сказал, варианта тут два. Геооружие, либо успешное предсказание землетрясений. Про оружие еще хотелось бы услышать. Тут более полную информацию могут, наверное, дать Минобороны с ЦРУ. Но раз уж так случилось, могу пару слов и я сказать. «Скажи сначала ты, Джорди», — попросил его президента. А остальных действующих лиц я потом спрошу. «Так вот». Наморщил Лобшульц. Геофизическое оружие вообще-то многогранно, и землетрясение только небольшая его часть. Кроме них туда входят атмосферные катастрофы, тайфуны, смерчи, ураганы и так далее. Это раз. Потом еще водные катастрофы. Это наводнения, цунами, сели, штормы. И на закуску идет экологическое оружие. Возможность избирательного воздействия, имея в виду пол, расу или национальность, «Вероятного противника». То есть, простыми словами, какой-нибудь вирус, поражающий только русских. «Очень интересно!» Рейган затушил свою сигару и весь обратился вслух. «И что, такое возможно, чтобы только на русских действовало?» «Вопрос дискуссионный», — поморщился Шульц. «Пока что нельзя сказать ни да, ни нет. А по поводу искусственных землетрясений есть более определенное мнение. Такое «да», «возможно». «Это что же? Те же русские смогут устроить нам большой бодобом в Калифорнии, например?» «Профильная кафедра в МТИ утверждает, что да, смогут!» «Ладно», — махнул рукой Рейган. «Оставим пока Калифорнию за скобками. Лучше скажи, что там у них в Армении происходит». личное мое мнение», — пожал плечами Шульц, — «какие-то глобальные учения по гражданской обороне. На это я дал бы 60-65 процентов» а 30% за то, что у них случился некий факап при испытании чего-то страшного. Ну и оставшиеся 5-10% будут за то, что русские действительно научились предсказывать катастрофы. «Я тебя понял», – ворчливо отозвался Рейган. «Увидим это через... А через сколько дней, по твоему мнению, мы это увидим?» «Максимум через 3-4 дня. Дольше держать людей в палатках они вряд ли станут. Ну а если следовать наибольшей вероятности... — То сегодня вечером, завтра утром, по армянскому времени. У нас тут будет утро-вечер завтрашнего дня. — Я тебя услышал, Джорджи. — Отозвался Рыган, и принеси мне материалы по ирано-иракскому конфликту. Чем там у них все закончилось? — Да, и мне еще необходимо встретиться с Бушем. Через два месяца передавать ему дела. Хотелось бы сохранить добрые отношения. — Все устрою, босс, — ответил Шульц. — Надеюсь, вы замолвите за меня словечко перед новым президентом. «Не сомневайся», — ответил Рейган, устало опускаясь в свое кресло.